Я предпочитаю, чтобы ко мне обращались товарищи, с холодной улыбкой произнес офицер, поправив очки. У вас имеются ко мне вопросы? Я внимательно слушаю.